Глава 18. Женщину, что стояла у ворот, я не сразу узнала. Да и немудрено. Сегодня на ней был не деловой костюм, но лёгкое платье в пол, пусть и украшенное вышивкой. Соломенная шляпка, корзинка в руках. Доброго утра, сказала она, улыбаясь весьма дружелюбно. Вижу, вы уже проснулись. Не спалось? Да. Так получилось. Мы не были представлены. Ангелина, цисковская, целитель. Корзинка тоже соломенная, но хитрого плетения, а в ней травы. «Яна», — сказала я, — «Ласточкина, участковая ведьма». «Наслышана! В городе только о вас и говорят». И смотрит так выжидающе. До меня не сразу дошло, конечно. «Прошу». Я открыла ворота. «Проходите. Чаю?» Скорее уж молока. Молока нет. Я с собой принесла, она приподняла платочек с корзины. И молоко, и свежие булки. Подумалось, что вы, наверное, ещё не освоились. Спасибо. Шла она неспешно. Сад несколько зарос. Наина в последние годы за ним почти не смотрела, хватала иных забот. Впрочем, она никогда не стремилась его облагораживать, всё повторяла, что природа сама знает. От неё пахло какими-то совершенно удивительными духами, не сладкими, скорее уж приноватыми и лёгкими. В них смешались ароматы трав и полуденного солнца, едва-едва поспевшей земляники, реки распаренной, ленивой. Этот аромат успокаивал. Вы её знали? Это маленький город Яночка. А вот это меня чуть сорапнуло с несходительностью, почудившейся и в тоне, и в самом имени. Здесь все всех знают, и обо всех. Лёгкий смешок. Но да, мы с наины приятельствовали. Дружбой наши отношения не назовёшь, но вот дверь я открыла, и та завыла с разражённым скрипом. Кажется, дом эту приятельницу не слишком жаловал. Своя прасная женщина, да. Но князь её весьма оценил. А дорогу на кухню она нашла сама и пустую чашку заметила. А вот княжич свою благоразумную нёс. Чай? Я травяные сборы вам дам, тонизирующие. Или сами составлять предпочитаете? Вы где учились? В Московском государственном, на факультете общей практики. И участковой ведьмой потом работала там же, по распределению. Врать смысла нет. Всё это легко проверить, да и ложь ведьмы чуют. А Цысковская была сильной ведьмой, не мне с такой тягаться. Во всяком случае, во Вранье тем патч смысла в нём немного. О, я тоже там, только на целительском, и надо полагать, чуть раньше. Клянусь силой, что не желаю вам вреда. Она сняла с полки кружки и молока налила. И отступила, позволяя мне самой выбрать, от чего стало слегка неудобно, будто бы я не доверяю. Пусть даже я и вправду ей вправду и не доверяю, но всё одно. Моя внучка там теперь учится на целительском. — А где ещё? — Цисковская пожала плечами. — Умная девочка, талантливая. Приедет, и я вас все непременно познакомлю. — Буду очень рада. — Бросьте, вы ей не соперница. Цисковская и доску достала, и нож. Выложила каравай, сыр, масло. Это во мне чёрствый хлеб непонятной сохранности. Только есть вдруг расхотелась совершенно. — И не стоит обижаться, я правду говорю. — А на правду не обижаются. Да, есть такое мнение, только вот и правду сказать по-разному можно. Да, я, собственно говоря, и не собиралась. Конечно, весьма удивительно, что всё вышло так. У нас с Наиной был договор, однако внук её, весьма бестолковый человек, распорядился по-своему. И от этого все неприятности. У кого? Уточняю так, на всякий случай. Но этого моего вопроса Цисковская словно и не слышит. Она сооружает бутерброды, которые выглядят весьма симпатично, а у меня же крепнет желание выставить незваную гостю за порог. «Злитесь!» — она точно определяет момент. «Думаете, вам повезло?» «В какой-то мере, да. По сути, вы сумели получить просто так силу, от которой, скажем так, многие не отказались бы». И внучка Сосковской тоже. «Зачем вам?» — интересуюсь, разом вдруг успокаиваясь. «А и вправду, чего нервничать?» Это она переживает. Пусть даже и со всех сил старается казаться такой вот отстранённо равнодушной, но она пришла. Она вот устроила цирк с ранним завтраком. В прошлой-то моей жизни я бы и взгляда не удостоилась, не то что высокой чести вкушать бутерброды лично сотворённые. Она бы вовсе меня не заметила. "Сила", уточнила я, присаживаясь на стул, на котором недавно княжец сидел, и подумалась, что он наверняка где-то рядом. Слышит, подслушивает. «Не то чтобы я сильно против, но как-то оно неудобно, что ли? Или удобно?» «Вы ведь пришли за нею, верно? Уговорить меня отдать?» «Мы хорошо заплатим», — Цисковская не стала юлить. «Род мой стар, велик и состоятелен. А ты — молодая, красивая девочка, у которой вся та жизнь впереди. И эту жизнь можно сделать комфортной. Скажем, ты можешь вернуться в Москву, получить квартиру, Две или даже три комнаты. Приличный район и солидная сумма компенсации. Ага, беру. Причём, согласись я, всё будет: и квартира, и компенсация, и с размером её поторговаться можно, потому что зачем у вас и вправду род древний и славный? В своей силы хватит. Зачем ещё и это? Силы мало не бывает. На самом деле, мне просто интересно. Раз уж так пошло, Внучка моя, Сосковская чуть поморщилась, явно не рассчитывая на столь откровенную беседу. Ну и лгать не стало. Верно, ведьмы ложь чуют. Ну, когда они не влюблены и головы работают, а не только воздушные замки вон и возводят. Хорошая девочка, милая, и происхождение подходящее, но слегка не дотягивает уровень. Да чего? Молчание и хмурое такое, недовольное. до того, чтобы войти в круг потенциальных невест его императорского высочества. Этот голос заставил меня подпрыгнуть. Доброго утра, госпожа Ангелина. Княжич высунулся таки на кухню. Извините, у вас тут просто так пахнет. Кончик носа его дёрнулся. Не усидел со вчерашнего дня маковой росинки во рту не было. И ближайший бутерброд цап и в рот. Я не знала, что у вас гости. Цисковская определённо удивилась и не обрадовалась. «Да какие гости!» — отмахнулся князь, который умудрялся мало того, что говорить с набитым ртом, так ещё и весьма внятно. «Свои люди!» «Так вот, собственно говоря, я слышал, что весьма скоро отправят приглашение». И ко второму бутерброду тянется. «А он смелый. Недавно ещё бегал от приворотного зелья. Теперь вон ведьмины бутерброды жуют, а ведь в них многое запихать можно. Но князю кажется плевать». Стало быть, верно оно. На самом деле всё довольно банально. Засаревичу давно уже не 18 и даже не 20. К тому же, единственный сын, оно, конечно, по нынешним временам и женщина наследовать может. Но на деле, чем рот выше, тем традиционней. И пальца облизывает. Он точно княжич. Гришка вон даже не всякий платок использовал и салфетки одноразовые терпеть не мог, требовал все непременно льняные, чистые и отглаженные. А я дура бестолковая, и стирала, и гладила, и боялась, что сложу неправильно с заломами. Нет, и вправду дура. Вот вопрос о свадьбе и встал остро, острее некуда. Да. Сперва-то ждали 18 лет. Опять же, дар стабилизировался. Там это сложно, есть свои нюансы. Чем силы больше, тем оно и тяжелее. Ага, сижу, слушаю. И тоже будет работно дела. Потому что есть всё-таки хочется, а княжец отличается какой-то невероятной прожорливостью. Наверное, в детстве ему не сказали, что рождённый аристократ должен быть скромен, в том числе и в еде. Цысковская молча переводила взгляд с него на меня, с меня на него. А императорская семья силой всегда обладала немалой, пояснил он. И наследнику передавалось. Вот. Потом учёба на двух факультетах сразу. «А что? Управлять империей непросто. Это вам не хвосты коровам крутить». «При чём тут коровы?» Сдавленно поинтересовалась Цисковская. «Ни при чём?» Княжич ответил охотно. «Коровы тут совершенно ни при чём. Кстати, молоко свежее? Люблю свежее молоко». «Вот. Ну а тут учёба завершена. Стало быть, пора жениться. А это значит что?» «Что?» Я спрашиваю, потому как интересно, хотя я, как и коровы, к императорской свадьбе отношения не имею. А значит, надо выбрать невесту. И тут тоже интересно. Есть традиция, негласная само собою, но соблюдается строго. Императрицы должны чередоваться для соблюдения, так сказать, баланса. Если одна происходит из какой-нибудь приличной европейской семьи, то вторая будет нашей, местной. Это и для того, чтобы не допустить внешнего влияния на политику империи делается, и чтобы кровь разбавить. Хм. Все они там давно друг другу родня, проворчала Цосковская. Именно. Так вот, государыня императрица наша, у рождённая немка. Я это знаю, проходили. А вот про традицию такую слышу впервые. С другой стороны, вправду, если вспомнить череду императриц, то получается «Оказывается, я многое знаю». «И не знаю», — не обращала внимания. «Хотя зачем оно мне было?» «А стало быть, искать жену наследнику? Станут средь девиц наших?» Княжич поглядел на бутерброд, который остался последним. «А ведь дюжина была не меньше или чуть меньше. И куда в него влезла-то? Даже жаль стала его потенциальную невесту. Такого поди-ка прокорми». «То есть сплетни!» Цисковская поднялась. «А?» Боюсь, я вынуждена откланяться. Надо открывать приёмный покой, да и в целом, думаю, мы ещё побеседуем. Наедине, это я поняла по поразительному взгляду. И княжич тоже понял, улыбнулся так душевненько и добавил: Разговоры это хорошо. Женщинам надо разговаривать о своём, о женском, даже когда они ведьмы, особенно когда они ведьмы. И пауза. Главное не забывать, что на этих землях законы порой куда более строги, нежели в империи. Цысковская поняла и улыбнулась в ответ столь же душевненько. Конечно, пропела она. Как можно забыть о таком? И удалилась. Вот же ж ведьма, княжич вздохнул. На нервы действует. А я, когда нервничаю, то ем много. Кажется, он оправдывался. А я вот последний бутерброд стянула. Воспитание воспитанием, ну и вправду. Пойди-ка пойми, когда тут магазины открываются. Сон же мне не грозит. Значит, она надеется внучку. Серьёзно, в императрицы? Она, конечно, цысковская целительница и ведьма сильная, но почему нет? Княжич остатки молока разлил по крошкам, а потом накромсал хлеб и масло. Правда, получилось не так изящно, как у цысковской, но тоже сойдёт. На самом деле род очень древний. Но вопрос даже не в древности. Всё упирается в силу. Императорская семья отличается немалой мощью. Тут он осторожно подбирал слова. А я что, сижу, слушаю и думаю, что будет со мной, когда вся эта местечковая сказка закончится? Оно же не бывает на самом-то деле, чтобы она длилась и длилась. Уж пора бы усвоить, что хорошее, если и происходит, то... Следовательно, и пару найти не так и просто... Слабая ведьма не сумеет выносить дитя, и сама погибнет, и, в общем, уровень силы — это главное, и на него ориентируется в первую очередь. А во вторую — личная симпатия. Да? Не древность рода? Когда-то да, имела значение. Мой дед на неё и ориентировался. Древность рода, воспитание, предки. Проблема в том, что живёшь ты не с родом и славными его предками». а с конкретным человеком. Моя бывшая. Тут он понял, что разболтался без меры и осёкся. А она хороший человек, безусловно. Но мы просто очень разные, и чем дальше, тем сильнее это ощущалось. А развод, развод неплохой способ наладить отношения, как выяснилось. Интересно, а Гришка обо мне что говорит? И говорит ли вовсе, или делает вид, что меня и не было в славной его жизни. Мы же о другом. Она права. Ещё полгода, год, и будут составлены списки подходящих девиц. А вот их на самом деле немного. Трубицкие, Абаленские. У Дементьевых дочки 12, сама понимаешь, взросление ждать никто не станет. Давыдовы, Орловы, может ещё 5-6 родов. Исключить следует тех, кто уже состоит в отношениях или в браке. Что останется? Что? Послушно интересуюсь я. Хорошо, если дюжина наберётся. Хм, да. Сложно быть температором, даже сочувствую немножечко. Значит, шансы были бы и неплохие. Ульяна девушка красивая и весьма. Характер неплохой, плюс семейное упорство, воспитание. Всё при ней. И меня это снова злит, пусть даже я и близко с этой самой Ульяной не знакома. А вот силы маловато. Княжич подул на кипяток. «Поэтому Цисковская от тебя просто так не отстанет». «Я не собираюсь, и хорошо». Вот теперь он снова изменился. «Запомни, если бы Наина собиралась поделиться силой, она бы это сделала. А раз сила твоя стала быть...» «Моя. Я её ещё не так, чтобы чувствую, но она моя. И отдавать кому-то... Ладно бы там, чтобы жизнь спасти». Но чтобы в императорские невесты пробраться или в невестки. А если род древний, я поёрзала. Почему? Потому что сила копится и прибавляется из поколения в поколение, пояснил княжич, молоко прихлебнувшее. И громко, главное не сколечки, кажется, того не стесняясь. Но и делится на всех, кто в роду состоит, и у старшей в роду силы половина. У той, что за ней, половина половины. у следующей половина оставшейся половины, ну и так далее. Да, а этого нам совершенно точно не рассказывали. Вот как отойдёт Ангелина, так и сила её разделится меж прочими живыми и новорождённых, коль будут, одарит, ну капелькой, ибо их черёд не скор. Да, я такое бы запомнила. И гляжу, может, шутят, но нет, княжец серьёзен даже очень. отчасти потому и не велики роды и не спешит ведьма детей рожать потому как дочке часть силы своей отдать надо бна Ульянок там уже третья из сестёр последуешь Он чуть задумался явно решая стоит ли посвящать меня в чужие тайны Не стоит но до недавнего времени её, скажем так, в расчёт не принимали но как понимаю, теперь Цысковская увидела вариант Вот не было печали Правда, ещё один у неё был и есть, давно известный и вполне законный. На него даже высочайшее дозволение не требуется, поскольку, по сути, этот ритуал дело сугубо семейное. Силу отдать. А я всё-таки порой бывала не слишком тугодумна. Она может отдать свою силу внучке по доброй воле, по собственному почину. Ритуалы вправду есть и прежде использовался часто, особенно когда ведьмы старели и начинали тяготиться жизнью. Сила ведь душу в теле держит. «Именно. Кстати, не обязательно отдавать всё. Хватило бы малой части, но...» Княжеч поднял кружку. «Слишком же одна она для того».